Нападавший, видать, использовал только нежить и не хотел нападать днём, когда сила его слуг падала, потому было незаметно, что на них нападут, как тогда, в лагере. Они шли не по дороге, потому люди им не встретились, к тому же Дия выбрала маршрут в обход всех человеческих поселений. Роран переживал, что есть вероятность нападения монстров, но она изначально не особо рассматривалась. Всё же вела их с виду молодая девушка, но на самом деле прожившая 500 лет древняя вампирша. Если бы её личность раскрыли в городе, ничего хорошего бы не вышло. Потому она скрывалась, но сейчас здесь никого не было, а спутники знали о ней, потому скрываться было ни к чему, давая понять, что она здесь. Те, кто приближались, понимали, что это может стоить жизни, потому монстры просто решили не подходить близко. А Рорен видел, как их издалека кто-то замечал, а потом в спешке убегал, какими бы звери не были голодными, пока с ними Диа они точно не сунутся. «Заночуем здесь». В общем, они прошли без проблем и решили остановиться там, откуда до места назначения было рукой подать. «Время ещё есть!» Если посмотреть наверх, можно было увидеть склонявшееся солнце, и всё же оно было ещё достаточно высоко. Диа считала, что они могут добраться ещё до темноты, но Рорен и Лепис собирались обустроить лагерь. «Отсюда и обзор хороший. И никто нам не помешает». Переговорив, Роран стал снимать вещи со спины осла. Дея думала, что он будет ставить палатку, но, увидев, что мужчина взял, девушка нахмурилась. Что вы собрались делать? Роран взял не палатку. Это была лопатка. Инструмент был сделан из металла и предназначался для рытья ям, но в случае необходимости его можно было использовать в бою. Лопаты часто использовали для обустройства лагерей. Роран решил выкопать яму вгрызаясь в землю лопатой. Дия подумала, что он старается организовать отхожее место, но тут же поняла, что ошиблась. Всё же она была глубокой и широкой. Выкопанную землю земли он аккуратно укладывала рядом, а Лепис, которая была свободна, получила вторую лопатку и стала трамбовать. «Да что вы делаете?» Дия никто не ответил, Рорен молча копал землю, а Лепис её утрамбовывала. В итоге получилась круглая яма. Поняв, что получился круг, Рорен стал углубляться. В итоге яма оказалась мужчине по пояс. Когда там могли поместиться два человека, он наконец прекратил. Земля возвышалась вокруг полученной ямы. Благодаря стараниям получилась стена из земли где-то до уровня груди. И тут где Диа наконец поняла, чем они занимались. Это укрепление? Небольшая территория оказалась окружена землей. Закончив, Рорен стал устанавливать палатку проломив одну из стен, обеспечивая проход, а потом стал собирать сухие ветки вокруг для костра. Аляпис принялась собирать камни разных размеров от размера с кулак и до головы ребёнка. Она сложила всё в углу, понимая, что этого пока мало, покинула землянку и, наблюдавшая за ними Диа, наконец стала понимать, что они делали. «Думаете, на нас нападут?» Они готовили позицию для отражения атаки. Это был ров со стеной из земли, а камни будут оружием против наступающих противников. цели прямо перед нами. А значит, ловушку можно установить лишь здесь. Ауроран не знал, закончится ли всё, когда они прибудут на место. Но раз им хотели помешать, то наверняка думают не подпустить их к цели. А значит, нападут на них в лагере перед пунктом назначения. Но мы ведь уже подпортили расписание противника. Верно, если они не придут... Враг не подумает, что они специально замедлились и устроили лагерь неподалёку, и не сможет напасть. Если бы всё шло по плану, мы бы сейчас прибыли на место. На создание оборонительной позиции потребовалось время, небо сменило цвет с голубого на алый, а солнце медленно опускалось. Если враг не знает наших действий, он попробует атаковать перед пунктом назначения. Врагу было удобно атаковать тогда, когда нежить наиболее сильна. становилось темно, Если они встретят врагов, которых будет столько же или больше, чем вчера, то могут оказаться в опасности. И всё же они находились неподалёку, и не Лепис, ни Сэна внутри Рорена, ни даже Дия не ощущали присутствия врага. «Мой план не учитывает то, что враг может знать, что у нас нет рядом с развалинами. То есть они могут наблюдать за нами?» Де тут же стала осматриваться по сторонам. День подошёл к концу, и вокруг стало темно, Потому Рорану с его обычными глазами было тяжело что-то разглядеть. Но тьма — это среда обитания древних. То есть сейчас Дия видела всё не хуже, чем днём. «Я ничего не вижу». «Неужели решили все вместе ударить?» «В любом случае, я думаю, что они нападут здесь. Они просто должны напасть, ведь иначе всё будет слишком хорошо». «Лучше так, чем если они нападут, а мы не будем готовы». Продолжила вслед за Рораном Лепис укладывая под ногами камни. Среди крупных и малых девушка взяла один небольшой камень и спокойно выбросила его наружу. На огромной скорости разрезая воздух, камень исчез в темноте. Роран ничего не видел и не слышал, но Лепи следила за направлением полёта, и, похоже, Диа уловила, где наконец приземлился камень. «Так себе полетел. С такой силой ты вдвое или втрое опаснее обычных вампиров». «Роран собирал камни против зомби, которые не смогли стать вампирами, и всё же с силой демона они становились серьёзной угрозой. Напротив истинных это, похоже, не сработает. Истинные древние могут изменять свои тела», сказала Диа, размахивая правой рукой. Она обратилась в туман прямо на глазах Рорана. В запястье они нормально вытянулось, но через какое-то время девушка показала обратное преображение, и рука стала нормальной. «Вот так». Хотя, может, против кого-то эффект и будет. Пусть и слабый. А на древних это вообще не действует. Против меня это абсолютно бесполезно. И не думаю, что подействует на другого древнего. Диа предложила попробовать, но Лепис покачала головой и продолжила собирать камни. Тем временем Роран проверял своё оружие. Как бы он ни был уверен в своей силе, швырять камни как Лепис он не мог. А потому ему оставалось использовать инструменты. Он использовал тонкую крепкую ткань. Он сложил её вдвое и поместил камень. Раскрутив, он запустил камень в полёт с помощью прыщи. Слишком крупные камни ткань точно не выдержит но размером с кулак он вполне мог швыреть с большой силой. Осталось лишь обеспечить видимость. «Братик, в этом положись на меня!» Прозвучал голос сцены, и область зрения, скрытая тьмой, расширилась. Конечно, красок не прибавилось, Но благодаря зрению короля безжизненных он мог видеть куда дальше, потому Роран удовлетворённо кивнул. Подготовка завершена, остаётся ждать нападения. Похоже, и сегодня поспать не получится. Если так, то у них будет уже две бессонные ночи подряд. Для древней Деи и Демонессы и Ляпис это не было проблемой. Но две бессонные ночи для обычного человека вроде Рорана при условии, что придётся сражаться, были непростой работой как морально, так и физически. «Придут или нет, а вздремнуть хочется. Тогда, может, поспишь до нападения? А я тебя разбужу!» Шутила ли она или нет, сложно было понять. Но Роран не мог принять предложение. «Если заказчик не спит, то и подчинённый не может». «Какой правильный!» а Лепис улыбнулась, и Диа согласно кивнула. И всё же Роран не мог отступить, ощущая на себе тревожный взгляд Лепис и готовясь к нападению. Роран проверил свое оружие и стену.